И стрельбу тогда, и, как это, дай Бог памяти, Христово мнение. О, с какую силою, как проницательно чувствую в детстве впервые. Простите, простите, как вас подпоручик? А, да-да, вы мне уже рассказали. Спасибо, о какое спасибо вам, Осип Гемодиддинович? Какие воспоминания, какие мысли вы во мне пробудили? Весь день я находила. С тем двором в душе. И все охала, и почти вслух размышляла, Подумать только, Брестская, двадцать восемь. И вот опять стрельба, но во сколько раз страшнее. Это тебе не мальчики стреляют. А мальчики выросли, и все тут, в солдатах. Весь простой народ с тех дворов,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 Однако, разумеется, так не может продолжаться до бесконечности, и потому несколько человек, вылечившихся, ушедших со службы и освобожденных,